Сигизмунд Кржижановский. Неукушенный локоть. Вся эта история так бы и осталась запрятанной под крахмальной манжетой и рукавом пиджака, если б не еженедельное обозрение. Еженедельное обозрение предприняло анкету. Ваш любимый писатель, ваш средний недельный заработок, в чём цель вашей жизни? Её разослали при очередном номере подписчикам. Среди множества заполненных анкет, у обозрения был огромный тираж, при сортировке материала был обнаружен бланк за номером 11111, который, пространствовав по пальцам разборщиков, так и не нашел себе подходящей папки. На бланке номер 11111 против графы средний заработок было проставлено ноль, а против, в чем цель вашей жизни, четкими круглыми буквами укусить себя за локоть. Бланк за разъяснениями был отправлен к секретарию. От секретаря под круглые в чёрной оправе очки редактора. Редактор ткнул в звонковую кнопку, курьер прибежал, затем забегал, и через минуту Бланк, сложенный в четверо полез в карман к репортеру, получившему дополнительно и словесную инструкцию. «Говорите с ним тоном лёгкой шутки и постарайтесь раскусить смысл. Что это, символ или романтическая ирония? Ну, там вообще вы понимаете». Репортер изъявил понимание и тотчас отправился по адресу, проставленному вдоль нижнего края бланка. Трамвай довез его до последней окраинной остановки, затем зигзаги узкой лестницы долго вели его под самую крышу. Наконец он постучал в дверь и стал дожидаться ответа. Ответа не последовало. Ещё стук, ещё ожидание. Репортер нажал ладонью дверь, она подалась, и глазам его предстало следующее. Нищая комната, заклоплённые стены, стол и деревянная лежанка, на столе отстёгнутая манжета, на лежанке человек с загалённой рукой и ртом, подобравшимся к сгибу локтя. Человек, погружённый в своё, не слышал, очевидно, ни стуков в дверь, ни шагов, и только громкий голос вошедшего заставил его поднять голову. Тут репортер увидел на руке 11111 в двух-трёх дюймах от выставившегося навстречу ему острого локте несколько царапин и след от укуса. Интервьюер не переносил вида крови и, отвернувшись, спросил. «Вы, кажется, всерьёз? То есть, я хочу сказать, без символики?» «Без. Романтическая ирония тут тоже как будто ни при чём». «Анахронизм», — пробурчал локтикус и снова припал ртом к царапинам и шрамам. «Оставьте, ах, оставьте!» — закричал интервьюер, зажимая глаза. «Когда уйду, пожалуйста, а пока не предоставите ли вы свой рот для краткой информации». Скажите, давно вы так?» И по блокноту зашуршал карандаш. Кончив, репортер вышагнул за дверь, но тотчас же вернулся. «Послушайте, укусить тебя за локоть хорошо, но ведь это же недостижимо. Это никому не удавалось. Все и всегда терпели фиаско. Подумали ли вы об этом? Странный вы человек». В ответ два мутных глаза из-под сжатых бровей и короткое «El posible est par los tutos". Захлопнувшийся блокнот приоткрылся. Простите, я не лингвист, было бы желательно. Но номер 11111, очевидно затасковав по своему локтю, прильнул ртом к искусанной руке, интервьюера, дёргиваясь глазами и всем телом, скатился по зигзагам лестницы, кликнул авто и помчался назад в редакцию. В ближайшем же номере еженедельного обозрения появилась статейка, озаглавленная «El posible esta para los tutos». В статейке в тонах лёгкой шутки рассказывалось о наивном чудаке, наивность которого граничит с... Тут обозрение, применив фигуру умолчания, заканчивало назидательным изречением забытого португальского философа, которое должно вразумить и обуздать всех социально опасных беспочвенных мечтателей и фанатиков, ищущих в нашей реалистический и трезвый век невозможного и неосуществимого. Следовало таинственное изречение, проставленное и в заглавии с добавлением краткого «сапиенти сад». Кое-кто из читателей еженедельного обозрения заинтересовался газусом, два-три журнала перепечатали курьез, и вскоре всё бы это затерялось в памятях и газетных архивах, если бы не полемизирующее с еженедельным обозрением толстое ежемесячное обозрение. В ближайшем номере этого органа появилась заметка «сами себя высекли». Чье-то больно царапающее перо, отцитировав еженедельное обозрение, разъясняло, что португальское изречение на самом деле испанская пословица, и что смысл ее таков, достижимая для дураков. Ежемесячник добавил к этому лишь «эт инсапиентисат», а краткому «сат» затянутое в скобочке «сик». После этого еженедельному обозрению больше ничего не оставалось, как в следующем же номере в пространной статье объяснить, перекрывая одним сад, другой сад, что не всем доступно понимание иронии. Достоин, к сожалению, конечно, не наивный, ведь и все гениальное, наивно порыв в недостижимое не фанатик своего локтя, а продавец своего пера, существо в наглазниках из ежемесячного обозрения, которое, имея дело только с буквами, и понимает все буквально. Разумеется, ежемесячное не захотело остаться в долгу еженедельного, но еженедельное не могло уступить противнику последнего слова. Во возгоревшейся полемике фанатик локтя превращается то в кретина, то в гения и попеременно выставлялся к кандидатам то на вакантную койку в доме умалишённых, то на сороковое кресло академии. В результате несколько сот тысяч читателей обоих обозрений узнали о номере 11111 и о его отношении к своему локтю, Но особенного интереса в широких кругах полемика не пробудила. Тем более, что в это время подоспели другие события, отвлекшие внимание на себя. Произошло два землетрясения и один шахматный матч. Каждый день два дураковатых парня присаживались к 64 клеткам, одного было лицо мясника у другого приказчика из модного магазина. И каким-то образом получалось, что парни и клеточки в центре всех интеллектуальных интересов, запросов и чайней. А в это время номер 11111 в своей квадратной, похожей, пожалуй, на шахматную клеточку комнатушки, с локтем, притянутым к зубам, одеревенелый и неподвижный, как мёртвая шахматная фигура, ждал, когда им пойдут. Первым человеком, сделавшим Локтикусу реальное предложение, был директор окраинного цирка, искавший освежение и пополнение программы. Это был предприимчивый человек, и старая книжка обозрения, случайно попавшая ему на глаза, решила ближайшую судьбу локтикоса. Бедняк не сразу согласился на ангажемент, но когда циркач стал ему доказывать, что это единственный способ сделать и локоть питательным, чтобы, получив средства к жизни, он сможет разрабатывать метод и уточнить приемы профессии, унылый чудак пробурчал что-то вроде угу. Цирковой номер, декларированный в афишах «Локоть против человека! Укусит или не укусит? Три схватки по две минуты!» Арбитр Белкс был финальным после «Женщины с удавом, римских гладиаторов и прыжка из-под купола». Подавался номер так. Оркестр играл марш, на арену выходил человек с загалённым локтем, у него были подрумяненные щеки, а рубцы вокруг локтевой кости тщательно запудрены и забелелены. Оркестр замолкал, и начиналась схватка. Зубы цеплялись за кожу, подбирались к локтю сантиметр за сантиметром, ближе и ближе. «Врёшь, не укусишь?» «Смотрите, смотрите, кажется, укусил!» «Нет, и близок локоть, я...» Но шея чемпиона, натягивая жилы, длинилась, глаза, вперенные в локоть, наливались кровью, кровь капала из прокусов на песок, и толпа, постепенно стервенея, вскакивая с мест с биноклями, нацеленными на локте куса, топала пол, лезла через барьеры, улюлюкала, свистала и кричала «Бери его зубами! А ну еще, хватай локоть!» «Локоть, держись! Локоть, не поддавайся! Эх, неправильно, лавочка!» Схватки кончались, и арбитр объявлял локоть победителем. И ни арбитр, ни антрепренер, ни расходящаяся публика не угадывали, что цирковая арена — вскоре сменится для человека с заголённым локтем ареной мировой славы, и что вместо песчаного круга 20 метров в диаметре под ноги ему ляжет плоскость земной эклиптики, размахнувшейся тысячеверстиями своих радиусов. Началось это так. Модный лектор Юстус Кинт, пробравшийся в славу сквозь уши пожилых, но богатых дам, после одного из юбилейных обедов был завезён, случайно под весёлую руку, приятелями в цирк. К был философом профессионалом из первого же взгляда уловил метафизический смысл локтикуса. На следующее же утро он принялся за статью принципы неукусуемости. Кент, привший еще несколько лет назад до этого на смену выцветшему лозунгу назад к канту подхваченный многими и многими новый лозунг вперед к кинту писал с изящной непринужденностью и стилистическими росчерками. Недаром в одной из своих лекций он под гром аплодисментов заявил, что философы, говорящие людям о мире, видят мир, но они видят, что их слушателю, находящемуся в этом самом мире в пяти шагах от философа, попросту скучно. Ярко описав борьбу человека против локтя, Кинт обобщил факт и, гипостазируя его, назвал цирковой номер метафизикой в действии. Мысли философа шли, как всякое понятие, на языке великих немецких метафизиков «бегриф» и лексически и логически от «грайфен», что значит «схватывать, зацеплять, кусать». Но всякое «бегриф», всякий логизм, додуманный до конца, превращается в «грэнсбегриф», то есть так называемое предельное понятие, выскальзывающее из постижения, несхватываемое познанием, как локоть, не схватываем зубами. Далее, размышляла статья о принципах неукусуемости, объективируя неукусуемое вовне, мы приходим к идее трансцендентного. Это понимал и Кант, но он не понимал, что трансцендент вместе с тем и имманент, манус рука, следовательно, локоть. Имманент-трансцендент всегда здесь, предельно близок к постигающему, почти включен в оперцепирующий аппарат, как свой локоть почти доступен схватывающему усилию челюстей. Но близок локоть да не укусишь, и вещь в себе, в каждом себе, но непостижимо. Тут непереходимое «почти», заканчивал Кинт, «почти», которая как бы персонифицировалась в человеке из балагана, исхитряющегося укусить себя за локоть. Увы, каждая новая схватка фатально заканчивается победой локтя. Человек побежден, трансцендент торжествует. Снова и снова под и свист невежественной толпы повторяется грубо, но ярко моделированная балаганом извечная гносиологическая драма. «Идите все, торопитесь в трагический балаган, созерцайте примечательнейший феномен. За горсть медиков вам дастся то, за что избранники человечества платили жизнью». Чёрные крохотные буквы Кинта оказались сильнее огромных красных литер цирковых афеш. Толпы хлынули покупать по дешёвке метафизический раритет, номер с локтикусом пришлось перенести из окрайнего балагана в Центральный театр города. А там номер 11111 стал демонстрироваться и в университетских залах кантисты тотчас же закомментировали и расцитировали мысль учителю. Самкинд превратил свою статью в книгу озаглавленную лактизм, предпосылки и выводы. В первый же год книга выдержала 43 издания. Число лактистов разрасталось с каждым днём. Правда, находились скептики и противолоктисты. Какой-то престарелый профессор пробовал доказать асоциальность локтистского движения, возрождающего, по его мнению, старое штернирианство и логически приводящее к селлипсизму, то есть философский тупик. Были и более серьёзные противники движения. Так некий публицист по имени Тник, выступив на конференции, посвящённой проблемам локтизма, спросил, А что, собственно, произойдет, если пресловутому локтикусу в конце концов и удастся укусить себя за локоть? Но ораторы, не дав договорить, освистали и стащили с кафедры. Несчастный больше не делал попыток к выступлениям. Появились, конечно, подражатели и завистники. Так некий чистолюбец заявил в печати, что ему удалось такого-то числа и в таком-то часу укусить себя за локоть. Немедленно была образована проверочная комиссия, честолюбец был изобличен и вскоре преследуемый презрением и негодованием покончил с собой. Случай этот ещё больше прославил номер 11111-го. Студенты, и особенно студентки университетов, где демонстрировался локтикус, ходили за ним толпами. Одна прелестная девушка с печальными и робкими глазами газели, добившись свидания с феноменом, жертвенно протянула свои полуобнажённые руки. «Если вам это необходимо, укусите мой, ведь это же легче!» Но глаза её наткнулись на два мутных, прячущихся под бровями пятна. В ответ она услышала «На чужой локоток не разевай роток!» И угрюмый фанатик своего локтя, отвернувшись, дал понять, что аудиенция окончена. Мода на 11111-го росла уже не по дням, а чуть ли не по минутам. Какой-то остроумец, истолковывая цифру 1111 сказал, что человек, означенный ею, пять раз единственен. В магазинах мужского платья стали продавать особого кроя куртки, локтевки, как их называли, с отстегивающимися на пуговицах клапанами, позволявшими в любой момент, не снимая платья, заняться улавливанием собственного локтя. Многие бросили курить и пить, превратившись в локтиманов У дам вошли в моду глухие с длинными рукавами платья с круглыми вырезами для локтей. Вокруг локтевой кости делались изящные красные наклейки и гримировальные штрихи, имитирующие свежие укусы и царапины. Маститый гибраист, 40 лет кряду, писавший об истинных размерах древнего Соломонова храма, отрекшись от прежних своих выводов, признал, что стих Библии, говорящий о глубине в 60 локтей, должен понимать как символ 60-кратной непостигаемости, сокрытого за завесой. Депутат парламента, ища популярности, выступил с законопроектом об отмене метрической системы и восстановлении древней меры локтя. И хотя законопроект был провален, но рассмотрение его прошло под барабанный бой прессы, сопровождалось бурными парламентскими инцидентами и даже двумя дуэлями. Лактизм, захватывая широкие массы, естественно, вульгаризировался и терял тот строгий философский контур, какой старался придать ему Юстус Кинт. Копеечные газетенки, перетолковывая учение о локте, популяризировали его так «Прокладывай себе дорогу собственными локтями. Надейся только на свои локти», Больше ни на что. И вскоре новое течение, прихотливо выгибая русло, стало столь стремительным и так раздвинуло свои масштабы, что государство, числящему в массе своих подданных и номер 11111, естественно, было использовать его для целей своей бюджетной политики. Случай вскоре представился. Дело в том, что некоторые спортивные органы чуть ли не с самого возникновения интереса к локтю стали печатать периодические бюллетени о колебании сантиметров и миллиметров, отделяющих зубы локтикуса от его локтя. Правительственный официоз начал с того, что стал печатать эти же бюллетени на предпоследней странице между отчётами о рысистых и футбольных состязаниях и биржевой хроникой. Через некоторое время в том же официозе была помещена статья известного академика, приверженца неоломаркианства, который, исходя из положения, что органы живого организма эволюционируют путем упражнения, приходил к выводу о теоретической укусуемости локтя. При постепенном растягивании поперечно-полосатого мускульного вещества шеи, писал авторитет, систематическом упражнении в выгибании предплечья и так далее и тому подобное, Но на академика обрушился логически непререкаемый Юстус Кинт, парировавший удар по неукусуемости. Возник спор, во многом повторявший спор Спенсера с мёртвым кантом. Момент был подходящим. Банковый трест, все знали в числе его пайщиков члены правительства и крупнейшие капиталисты страны, возвестил летучими листками о грандиозной, возобновляемой каждое воскресенье лотереи «Аллегри» у Элл «Укуси локоть». Трест обещал каждому держателю билета выплатить по 11 111 денежных единиц за одну, за одну немедленно после того, как локоть локтикусом будет укушен. Под звуки джазов, при свете переливающихся всеми цветами спектра лампионов, лотерея была открыта. Завертелись колеса счастья, белые зубы дам-продавщиц, с открытые улыбками приветствующими покупателей и тронутые красным бликом обнаженные локти, ныряющие внутрь стеклянных многогранников полных билетами, работали от полудня до полуночи. Вначале распространение билетных серий шло вяло. Идея неукусуемости слишком крепко сидела в мозгах. Престарелый ламаркианец отправился к Кинту, но Кент явно фронтировал. «Даже Господу Богу!» — заявил он на одном из митингов. «Нельзя сделать так, чтобы дважды два было не четыре, чтобы человек мог укусить себя за локоть, а мышление переступить за предел предельного понятия». Число так называемых «укусуевцев», старавшихся поддержать начинание, было в сравнении с числом неукусуевцев незначительно и умолялось с каждым днем. Бумаги падали, обесцениваясь почти до нуля. Голос Кинта и его приверженцев, требовавших раскрытия имён подлинных инспираторов этой финансовой затеи, отставки кабинета и перемены курса, звучал всё громче и громче. Но в одной из ночей в квартире Кинта был произведён обыск. В письменном столе нашли большую пачку выигрышных билетов Треста. Приказ об аресте лидера неукусуевцев был тотчас же отменён, факт предан оглашению, и к вечеру того же дня биржевая цена на билеты поползла кверху. Говорят, движение лавин начинается иногда так. Ворон, сидя на вершине горы, ударит по снегу крылом, ком снега скользнет вниз, зацепит снежинами снежины и, обрастая окружающим клубнем вниз, вслед за ним камни снежные обвалы, глыбы на глыбы, и лавина, бороздя горы, движется вперед, все затопляя и плюща. Так вот, ворон ударил сперва одним крылом и, повернувши сутулую спину к последствиям, задернул пленками глаза и заснул. Слишком сильно разгрохотавшаяся лавина разбудила птицу, ворон сдёрнул плёнки с глаз, рассутулился и ударил другим крылом, на смену неукусуевцам пришли укусуевцы, и река событий потекла от устья к истоку. Локтёвки можно было видеть теперь только у старьёвщиков. Но номер 11111, о котором каждому напоминали множащиеся билеты аллегри, являвшийся теперь живым обеспечением капитала вложений, стал доступен всеобщему обозрению и проверке. Тысячные очереди проходили мимо стеклянной клетки, в которой денно и ночь натрудился над своим локтем номер 11111. Это укрепляло надежды и увеличивало подписку. Официальные бюллетени, переселившиеся с третьей страницы на первую в крупный шрифт, иногда сбавляли миллиметр другой, и тотчас же новые десятки тысяч билетов находили себе покупателей. Целеустановка локтикуса, заражая всех и вся верой в достижимость недостижимого, ширя кадры у был момент, заколебало даже финансовое равновесие биржи. Случилось, что в один из дней число миллиметров между ртом и локтем так умолилось, это, разумеется, создало новый спрос на билеты, что на тайном правительственном совещании заволновались. А что, если произойдет непроисходимое, и локоть будет укушен? Министр финансов разъяснил. Удовлетворение даже десятой доли держателей билетной массы из расчета 11 111 за 1 разорвет в клочья весь фонд государства. Президент Треста резюмировал. Если бы это произошло, укушенный локоть для нас тоже, что перекушенное горло. Революция неизбежна. Но этого не произойдет, пока законы природы не уступили место чудесам, спокойствия. И действительно, со следующего же дня миллиметры стали нарастать. Казалось, локтикус пятится зубами от торжествующего локтя. Затем наступило неожиданное. Рот локтикуса, как насосавшаяся пиявка, внезапно отвалился от закровавленной кожи, и человек в стеклянной клетке целую неделю, уставясь мутью глаз в землю, не возобновлял своей борьбы. Металлические вертушки, пропускающие очередь у клетки, вертелись всё быстрее и быстрее. Тысячи обеспокоенных глаз проплывали мимо расфенобленного феномена. Глухой ропот волнения нарастали от дня ко дню. Продажа бумаг Треста стала, правительство, предвидя осложнения, удесятерило полицейские наряды, а Трест увеличил льготность подписки. Специальные надсмотрщики, представленные к номеру 11111 старались натравить его на собственный локоть, так зверей, противящихся дрессировщику, подбодряют железными тычками. Но тот, глухо урча, угрюмо, отворачивался, отказалось опостылившего ему блюда. И чем неподвижнее остановился человек в стеклянной клетке, тем сильнее разрасталось движение вокруг неё. И неизвестно, к чему бы это всё привело, не произойди такое. Однажды, перед рассветом, когда стражи и надсмотрщики, отчаявшись стравить локоть с человеком, выпустили из глаз номера 11111, тот, вдруг оборвав бездействие, бросился на врага. Очевидно, за мутью глаз все эти дни происходило нечто мыслеобразное, приведшее к новой тактике боя. Теперь локтикус, заходя локтю в тыл, устремился к нему по прямой, сквозь мясо внутреннего сгиба руки. Кромсая зубами прослое тела, прорываясь лицом всё глубже в кровь, он уже почти дотянулся с цепом челюстей до внутреннего локтевого сгиба. Но впереди костяного стыка, образующего локоть, как известно, схождение артерий. «Артериая брахиалис, радиалис эт улуарис». Прокушенный артериальный узел ударил кровью без силы и безжизни тела. Зубы, почти коснувшись цели, расцепились, рука разогнулась и кистью о землю, вслед ей и все тело. И когда надсмотрщики, заслышав шум, бросились к стеклянным стенкам клетки, поверх расползающейся кровавой кляксы пластался мертвый номер 11111. Поскольку и земля, и ротационные машины продолжали кружить на своих осях, то этим история о человеке, захотевшем укусить себя за локоть, разумеется, не заканчивается. История, но не сказка. Обе они, и сказка и история, постояли было редком, история ей не впервой через труп и дальше. Но сказка ведь старая суеверка и боится дурных примет. Вы уж её не вините и не бессудьте.